Но успокойтесь, он будет возведен в Перы и не позже завтрашнего дня. — А почему бы вам не дать ему во владение одновременно и Перство? Ваш батюшка сделал это для меня, а ваш брат Людовик для вас. Все-таки мне приятнее, что я не один буду вас поддерживать. — Или меня предавать? — подумал Филипп. а вслух произнес. «Вы пришли ко мне просить Зоробера или Карла? Или хотите, возможно, поговорить со мной о ваших делах?» Валуа выдержал паузу, приосанился и стал разглядывать бриллиант, блестевший на его указательном пальце. 50 или сто тысяч», — думал Филипп. На других мне плевать, но он не нужен. И он это знает. Если он откажется и устроит скандал, боюсь, придется отложить коронование. «Вы же сами видите, Филипп, — подумав, произнес Валуа, — что я на вас не сержусь. Напротив, я изрядно поистратился. Пришлось сделать костюм себе и свите, чтобы вас не осрамить. Но коль скоро все прочие перы будут отсутствовать, Думаю, что и мне лучше уехать. Что скажут люди, если я один перейду на вашу сторону? Скажут прямо, что вы меня купили. Очень жаль, дядюшка. Очень жаль. Ну, что поделаешь. И в самом деле я не могу принудить вас, если вы против. Возможно, уже пришло время отказаться от обычая, согласно которому перы решают судьбу короны. «Опомнитесь, Филипп!» — закричал Балуа. «И если уж приходится спрашивать чего-нибудь согласия...» — продолжал, словно не слыша его слов Филипп. «То лучше и спрашивать его не у полдюжины знатных баронов. А у народа, дядюшка, который поставляет нам солдат и пополняет нашу казну. Пусть этим ведают новые штаты, которые я собираюсь созвать». Валуани, выдержав, сорвался с места и закричал, «Вы кощунствуете, Филипп, или просто лишились рассудка? Где это видано, чтобы подданные выбирали монарха? Нечего сказать, готовите вы нам сюрприз с вашими штатами. Вы просто повторяете мысли Мариньи, который вышел из простонародья и немало навредил вашему отцу. А я вам вот что скажу. Если вы введете такое новшество...» то через пятьдесят лет народ обойдется без нас и выберет себе в короли какого-нибудь разбогатевшего горожанина, кого-нибудь из ученых мужей парламента или мясника, разжиревшего на кражах. Нет, племянник, нет. На сей раз я твердо решил, я не буду держать корону такого короля, который не нуждается в нашей поддержке, и который сверх того готов отдать свою корону в лапы смердов!» Весь побагровев от негодования, Валуа шагал по королевской опочивальне. «Пятьдесят или сто тысяч, — снова подумал Филипп. — На какую сумму он метит?» «Хорошо, дядюшка, не хотите — не держите», — произнес он. «Но в таком случае я с вашего соизволения...» Велю кликнуть главного казначея. — А ты еще зачем? — Чтобы он внес кое-какие изменения в список лиц, представленных к наградам, которые я собирался подписать завтра в честь вошествия на престол. — Кстати сказать, первым в списке шли вы, дядюшка, так как вам назначено... — Сто тысяч ливров! Удар попал в цель. Вулуа круто остановился и даже руки растопырил. Филипп понял, что партия выиграна, и как недорого обошлась ему эта победа, он лишь усилием воли заставил себя не рассмеяться при виде ошеломленной физиономии родного дядушки. Но тот быстро вышел из положения. Слова Филиппа застали его в самый разгар гневных обличений, и он снова начал обличать. Гнев служил Карлу Валуа надежным оружием, дабы сбить собеседника с толку и спутать его доводы, когда собственные доводы оказались неубедительными. «Все зло идет от Эда», — снова заговорил он. «Я не одобряю его действий и прямо напишу ему об этом. Какая надобность графу Фландерскому и герцогу Бретонскому держать его руку и отвергать вас?» «Когда король приказывает тебе явиться, чтобы держать корону, потрудись явиться».